Сет полагал, что Кук хотел написать не «Юго-Восток», а «Юго-Запад», что это описка автора или невнимательность редактора книги. Примечание Хэкаторн Reopening the Book of Mount McKinley, the 1994 Roof Glitcher Expedition, Кук to the Top of the Continent, Reprint Published, 1996 год. Конец примечания. Но нет, все правильно. В статье Кука 1907 года есть те же слова. Да и на картах нарисовано тоже. Ледник сужается и резко поворачивает на юго-восток. Еще раз повторим. Первооткрыватель МакКинли не понял что существуют два разных ледника, текущих в противоположные стороны. В книге, имея в виду северо-восточный хребет, Кук красочно говорит о водораздельной цепи гор, по которой он подбирался к вершине Маккинли. Справа бассейн Юкона, слева бассейн Суситны. Это географическая ошибка Кука, повторенная на его картах, и служащая главной подсказкой тому, кто пытается разгадать маршрут Кука, к сожалению, добрые союзники Кука, Гонасон и Хэкаторн, либо не сосредоточились на картах Кука, либо не поверили им. Цитата из Хэкаторна. Экспедиция Гонасона 1956 года исследовала район восточного хребта в верхней части ледника Руфь. он знал, что восточный хребет соответствовал описанию Кука как раздел между дренажными системами Тихого океана и реки Юкон. Примечание. Хекаторн. Фейк-пик. The two. The east side of Mount McKinley. 1956, Special Supplement to Polar Priorities, том 18, 1998 год, конец примечания. С экспедициями Гонасона, 1956 год, и Хе 1994 год, мы познакомим читателей во второй части книги. О событиях 11 сентября сообщается кратко. В третью ночь мы чувствовали себя как у ворот ада. Мы были почти готовы все бросить и поискать более подходящее занятие. Но рассвет оказал на нас свое обычное, вдохновляющее влияние. Температура упала до нуля. Минус 17,8 градуса Цельсия – Прошедший снегопад убрал небесную хмарь и яркий оранжевый свет превратил мрачный хаос утесов и зубцов в блеск сверкающего великолепия. Примечание. Везде, кроме оговоренных случаев, температура приводится в градусах Фаренгейта. Соответствие шкалы Фаренгейта шкале Цельсия смотрите в приложении. Конец примечания. Не вылезая из спальных мешков, мы приготовили и съели завтрак, и когда солнце только появилось в одной из расщелин, мы вскочили, свернули мешки и палатку, уложили все в рюкзаки, закрепили на поясах веревку и с ледорубами в руках отправились по свежему снегу к утесам северного хребта. Трещины стали более широкими, а поверхность льда менее ровной. Но по мере продвижения снег становился лучше. Мы выбрали боковую морену с эрока, первого из притонов ледника, как путь в амфитеатр. Здесь выяснилось, что мы подымаемся, ощущая дыхание лавин, слишком многочисленных и близких,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 Конец примечания. Два последних предложения – это записи 11 и 12 сентября, но в книге они не разделены даже абзацем, то есть в повествовании пропущен ночной лагерь. На странице 204 приводится письмо Кука, в котором доктор сетует, что в его отчете «К вершине континента» изданном в то время, когда он был на пути к Северному полюсу, не только содержатся ошибки, но и пропущена целая глава. Возможно, что из прозы Кука выпали именно дневные и вечерние события 11 сентября. По дневнику путешественника, смотрите главу 22, и сверяясь с его картой, мы вполне можем восстановить этот день. Огибая шпору восточного хребта, альпинисты шагали по леднику Тралейка. При первой же возможности они сменили северо-восточное направление на северное, а затем на западное, приблизившись к так называемым утесам северного хребта. Палатка была поставлена на боковой морене Серака, в устье первого по правую руку притока западного рукава ледника Тралейка, по словам Кука, первого из притоков ледника. На следующий день Кук и Барил начали подъем на гору, известную сегодня как гора Карпе. На высоте 9500 футов лед исчезает, ущелье заканчивается скальным сбросом, И пути в лоб нет. На современной карте видно, для того, чтобы одолеть подъем, нужно уйти вправо. Здесь снежные ледяные плеши образуют крутую, но приемлемую дорогу. Именно так сделали Кук и Барил, и приблизительно на высоте 9000 футов они принялись бить ступени. лагерь путешественники установили на гребне северо-восточного хребта. Продолжение повествования о событиях 12 сентября. В полдень мы упали на снег, съели немного пимикана и полежали, пока не разошлись облака, дав нам возможность бросить взгляд на возвышающиеся обрывы. Выше по склону места для лагеря не было если только не взобраться на вершину гребня, поэтому нам предстояло подняться еще на две тысячи футов, вырубая ступени и не зная, что ждет наверху. Подымаясь от гребня к гребню и от карниза к карнизу, мы, наконец, вырвались из сумрачного тумана на блестящее снежное поле, куда падал прощальный свет солнца садящегося в огромное зеленое пространство за юканом, мы находились на водоразделе, на границе между Юконом и Суситной. В поисках укромного уголка мы напали на участок снега, достаточно плотного, чтобы вырубить из него блоки для постройки снежного дома. Меньше чем за два часа наша куполообразная эскимосская иглу Было готово, и тем самым нам был обеспечен кров и комфорт на время пребывания на гребне. Мы воткнули в снег ледорубы, натянули веревку и повесили на нее влажные носки и обмотки. Из предыдущего опыта мы знали, что лучший способ высушить вещи — это дать им замерзнуть, а на следующее утро вытрясти замерзшую влагу. Все остальное мы взяли в стены снежного дома, а в качестве двери придвинули снежный блок. В своем снежном куполе мы были прекрасно защищены от ветра и поземки. Даже оглушающий грохот лавин сильно ослабевал. Снаружи температура держалась ниже нуля, но внутри было вполне уютно. На пол мы постелили сначала тонкие листы резины, на них шелковую палатку и затем всю верхнюю одежду. Сверху положили спальные мешки, куда мы и заползли, полностью уверенные в том, что нам предстоит теплая, безмятежная ночь. Ботинки, фотоаппараты и прочие объемные вещи были завернуты в рюкзаки и использованы как подушки. Теперь снежный лагерь был готов. Для кулинарных целей — барил, набил алюминиевый котелок мелким снегом, а я тем временем налил древесный спирт в горелку. Вскоре веселое гудение голубых язычков понизило уровень снега, и мы добавили еще. В это время мы, удобно расположившись в мешках, грызли твердые кусочки сала и вяленой говядины. Аппетит был зверский. Казалось, мы можем есть всю ночь. Меню нас не волновало. Я слышал, как альпинисты обсуждают проблемы пищеварения. У нас таких проблем не было. Все съедобное было бы встречено с восторгом. К счастью, пимикан очень быстро меняет настроение голодного человека. А вместе с чаем и галетами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 Южный пик МакКинли. Когда утром 13 сентября путешественники выбрались из своего снежного дома, то первым, что они увидели, стали пилозубые вершины громадного северо-восточного хребта. И обе вершины МакКинли. Кук пишет. Единственным шансом был путь вдоль карниза северо-восточного гребня, на котором находился наш лагерь. На какое-то расстояние тянулась ровная снежная поверхность, покрытая настом, с отвесным обрывом около 4000 футов с каждой стороны. На высоте около 13000 футов путь преграждала гигантская скала с вертикальными стенами высотой примерно 1000 футов. Выше этой скалы Располагались другие утесы из льда и гранита, а еще выше находился крутой гребень, за который мы могли перебраться с западного на северный склон и дальше на ледник, в долину между двумя величественными пиками, украшавшими, как мы теперь видели, вершину. Мы поняли, что для определения реальности этого пути необходимо найти дорогу, вокруг большой скалы и срединное понижение горы если бы нам это удалось мы могли бы продолжить осаду и попытаться штурмовать вершину с твердым намерением выбрать маршрут для будущего восхождения и еще колеблясь относительно штурма вершины мы уложили рюкзаки перевязались страховочной веревкой и утром 12 сентября Стартовали вдоль этого карниза. Примечание. cook To the top of the continent. New Double Page and Company. 1908 год. Reprint published by the Frederick A. Cook Society. 1996 год. Конец примечания. Здесь, в книге ошибка. Правильно, 13 сентября. Гигантская скала, которую увидел Кук, это Браун Тауэр. Она расположена на высоте 14 600 футов, а не 13 000 футов, как указывает доктор. Однако вся панорама, нарисованная им, достоверна. А рассуждения о необходимости найти дорогу, срединное понижение горы, понятны и правильны. Пока же очередная вершина на пути Кука и Маккинли — гора Ковен. Часть северо-восточного хребта между Карпе и Ковен сегодня называется Хребет Карпе. Именно его Кук характеризовал как пилозубый. Вот что происходило 13-14 сентября. Началась жуткая работа по вырубанию лестницы высотой 2000 футов. Удерживая веревку в натянутом состоянии, мы вырубали ступени, держась как можно ближе к склону, чтобы защититься от ветра. Одна сотня ступеней, и Барил берется за ледоруб. Затем еще одна сотня, и наступает моя очередь. Мы видели склоны над собой, Не более чем на 100 ярдов. Внизу все было закрыто клубящимися облаками и сдуваемым снегом. В семь вечера стемнело. В полном изнеможении мы опустились на ступени.